Глава семнадцатая Мне и прошлый ужин Гордонов показался нескромным, что уж говорить об этом. Вместо шатра — большая столовая, вместо горстки друзей и родственников — толпа людей. Скромный ужин в честь сделки, говорите? Больше напоминает званый обед или презентацию. На этот раз я спустилась в цветочную гостиную пораньше, чтобы осмотреться, и, конечно же, пообщаться с лорд-стражем. К счастью, он был среди гостей и нашелся почти сразу. В черном фраке с зачесанными назад волосами, официальный, но с ленивой улыбкой на губах. Такой Гордон отлично вписывался в общество аристократов. Интересно, что бы они сказали, увидев его прыгающим в одном ботинке в попытке защититься от химерца. Даже одно воспоминание о заспанном злом лорд-страже вызывало улыбку. Гордон словно почувствовал взгляд, повернул голову и посмотрел на меня. Так посмотрел, что в жар бросило, и платье стало тесным. Разве так смотрит на подсадных невест, будто готов утащить в сад, а там раздеть и продолжить утренний спектакль, но уже без свидетелей, позабыв о заговорах и прочих делах? Пока я тут себе все это думала, он просто взял и отвернулся целиком и полностью поглощенный своим собеседником и их разговором. «Нет, ну что за...» «Снова в молчанку играть изволите? Так я не гордая. Могу и сама подойти». Не учла только, что я новое лицо, и затеряться в толпе ну никак не получится. Рядом со мной голоса переходили на шепот, я будто попала под перекрестный огонь взглядов, Даже захотелось срочно посмотреться в зеркало, вдруг у меня лицо грязное или платье мятое. Пришлось напомнить себе, что в ванную я недавно принимала, а платьем занималась Кристина, но желание избежать с Гордоном никуда не исчезло, оно жгло изнутри. Откуда-то вынырнула Равена и потащила меня в другую сторону от лорд-стража к дамам, расположившимся на диванчиках. «Моя дорогая Юлия, пойдемте, я вас кое с кем познакомлю». Нет. Нет. И еще раз нет. Сначала разговор с Гордоном, после все интересные знакомства. А то потом ужинать позовут и сиди два часа, как на иголках. В конце концов, я же не вагон, чтобы таскать меня на прицепе. Равена, мне нужно поговорить с Тобиасом. Это очень важно. Что случилось? Обеспокоенно сдвинула брови будущая невестка. Пришлось улыбнуться просто соскучилась я тоже низкий голос гордона прямо над духом когда только успел подкрасться можно похитить тебя на пару минут да хоть на два часа только спаси меня от раены и ее подружек и от остальных гостей заодно но тоби так нечестно я собиралась представить юлю Офелии. тем более Теперь настал черед Гордона изображать паука и тащить меня в дальний угол. Увы, не в сторону веранды. Учитывая, что все оглядывались нам вслед и прислушивались, то какая здесь секретность? Лорд-страж, видимо, считал иначе. По пути вручил мне бокал с розовым пузырящимся напитком. Выходит, не только я забываю о своей беременности. Мне нельзя. В нем нет алкоголя. Значит, не забывает. Свой бокал Гордон осушил залпом, будто его мучила жажда. Создавалось впечатление, что он витает в собственных мыслях. Неужели лорд-страж тоже умеет волноваться? Кто такая Офелия? Я уже не первый раз о ней слышу. Моя мать. Ой, хорошо, что я успела отпить глоточек и лучше бокал на стол вернуть. Ладони тут же вспотели, к горлу подкатил ком. Не думала, что знакомство с родителями произойдет так скоро. Может, получится его избежать, например, упасть в обморок, когда принесут десерт. Хозяева уже привыкшие, а гостям развлечение. Что ты сделала со своими волосами? Слегка укоротила? Не нравится? Слегка это сантиметров на тридцать. Теперь они были чуть ниже плеч. Подстричься короче не позволил парикмахер и моя надежда на не выделяться. Зато так мне гораздо удобнее, а когда Кристина подхватила волосы по обе стороны заколками, вообще здорово стало. «Нет», — покачал головой Гордон, — «так намного лучше». Что я там говорила про то, что Патрисия не умеет краснеть? По ощущениям, возле моих щек можно греться суровыми сибирскими зимами. Особенно, когда взгляд лорд-стража скользнул по шее и декольте, туда, где темно-синий шелк едва прикрывал грудь. Неожиданно он шагнул вперед, обволакивая меня своим еловым запахом, и склонился к уху. «Ты делаешь это специально?» Теперь в его голосе появились недовольные нотки. «Что делаю?» «Отвлекаешь меня от работы». Сердце радостно пустилось в пляс, а уголки губ приподнялись сами по себе. Честное слово, мне нравилось его дразнить, а еще больше нравилось, что хладнокровный лорд-страж оказался не таким хладнокровным. Я хотела смешаться с толпой. Над этим навыком тебе еще придется поработать. Не спорю, но у меня замечательный учитель, я справлюсь. Гордон откашлялся, принял серьезный вид и поинтересовался. «Ты не передумала?» «Передумала? Да я увязла в этом по самую макушку». «И в чем, собственно, увязла?» «Видишь, с кем разговаривает Александр?» «Ах да, делал время потехи час. И правда, отсюда было хорошо видно Гордона-старшего, который с пылом о чем-то рассказывал пожилому мужчине с пышными седыми усами. Тот выглядел так, словно его все утомило». Помня шпионские заветы по голливудским фильмам, я старалась рассматривать их не так откровенно. Поэтому мое внимание доставалось и другим гостям. Справа от него лорд Бастиан, коллекционер экзотических тварей и большой затворник. По его просьбе гостей на вечеринке значительно меньше, чем могло быть. Точно, тот, кто купил русала. В отличие от остальных, свою коллекцию общество не показывает поэтому узнать, кто на самом деле сидит у него в клетках, невозможно. Слева — лорд Рурк — грузный брюнет с широкими надбровными дугами, которые нависали над глубоко посаженными глазками. Политик, безуспешно продвигающий идею использования ресурсов других миров на благо нашего. И третий. Я перевела взгляд на последнего мужчину, стоявшего к нам спиной, и поняла, что уже с ним знакома. Мой случайный спутник на прошлом ужине. Лорд Эквард. Лучший друг и деловой партнер Александра. Именно из его дома вышла Патрисия перед тем, как удрать в твой мир. Реальность зашаталась, словно я была на палубе корабля, идущего ко дну. Пришлось вцепиться в лорд-стражи, чтобы остаться на месте. Но он... вчера Мы виделись и разговаривали. «Я в курсе», — Посейдон доложил. Казалось, Гордон вовсе не против обнимать меня. Жар его ладони растекался по спине и немного успокаивал, совсем чуть-чуть. «Он же мог затащить меня в кусты и свернуть шею», — зашипела я, — «как свидетельницы». «Ой-ой-ой!» Лорд Эквард знает Патрисию, читай меня, и вряд ли верит в ее искреннее желание выйти замуж за лорд-стража. Ни словом, ни взглядом он не дал понять, что мы знакомы. Но почему? Словно услышав невысказанный вопрос, Эквард повернул голову, и мне пришлось сделать вид, что рассматривают цветочек на фраке Гордона. Белые лепесточки, перевязанный лентой-ниточкой стебелек, Не мог. Такие, как Эквард, привыкли действовать чужими руками. У нас противозаконно убивать людей, знаешь ли. Хороший у тебя шейный платок, красивый. Дай потуже затяну. Вот тебе и приманка. А еще лорд Эквард может знать, где Патрисия сейчас. Но просто подбежать к нему и потребовать... Вот только потребовать что? Подтвердить связь с загадочной преступницей Конвеля? И кто еще из этих милейших аристократов может знать меня в лицо? Александр? Равена? Лорд Бастиан? Или вот та девушка в голубых шелках и с серебряным гребнем высокой прически? Из закатки с папоротником не видно диванчики, а ведь где-то там еще Офелия, которая очень хочет со мной познакомиться. В горле пересохло, и я последовала примеру Гордона. Допила напиток до дна... Пристроила бокал на столике с декоративной вазой. «Это доказывает, что твой брат...» «Это совершенно ничего не доказывает», — перебил меня лорд-страж. «Без показаний Патрисии Утканос его репутация чиста и прозрачна, а ты не можешь дать показания». «Ага, потому что окажусь в соседней камере с Эквартом». Я-то наивно полагала, что у меня одна проблема, и та в бассейне плавает, а оказалось все гораздо круче. Юля, — тихо позвал Гордон, — пришлось оторваться от изучения гребней и посмотреть ему в глаза. Не бойся, я не позволю, чтобы с тобой что-то случилось. Такие теплые, искренние слова, что хочется взять и поверить, да и во взгляде лорд-стража сейчас не было ни капли фальши. «Не беспокойся», — продолжал он, — «свои обещания я выполняю. Когда меня нет рядом, за тобой присматривает Посейдон». «Невидимый Посейдон, который спас меня на лестнице, а я его так и не поблагодарила». «Ой, то есть Химера в курсе всех моих дел?» Ты знаешь про мой поход к Русалу? Да, подтвердил Гордон. Я бы на твоем месте поступил так же. Проверил, действительно ли схожу с ума. Ты сказала, Русал? Я сощурилась и отодвинулась от лорд-стража. Ага, он разумный, все понимает, а вот общаться может только мысленно и не со всеми. По скептическому взгляду лорд-стража стало ясно, что не верит. Вот ни единому слову не верит. Ладно, никто не обещал, что будет легко. Послушай, это же моя сверхспособность понимать любой язык, будь то речь или текст. Сверхспособность? Ну да. Русал плавником не напишет, это правда, но я могу попросить его исполнить какой-либо трюк, и ты мне поверишь. К тому же это может оказаться ключом к нашему расследованию, ведь химер как-то похищали из поселений. Вдруг и русала привезли тем же путем. Его оглушили, но, может, он сумеет что-нибудь вспомнить?» Постаралась улыбнуться так, чтобы наверняка очаровать Гордона, но тот смотрел на меня так, словно видел впервые и, видимо, очаровываться не хотел. «Нет», — сказал, как отрезал. «Даже если предположить, что это правда, раскрыв твою сверхспособность, Я не только подставлю тебя, но и позволю всем возможным участникам преступления залечь на дно. Гордон не стал продолжать, но я и так поняла. У меня слишком мало времени, чтобы рисковать, а у лорд-стражи есть план, который он долго разрабатывал. И что тогда делать? Доверься мне и веди себя естественно, проворчал я и по привычке заправила волосы за ухо только не учла наличие заколки, украшенной завитками и драгоценными камнями. Вот один из таких камней больно кольнулся. Ай! Порезалась я знатно, даже капелька крови выступила, и даже не сунешь палец в рот, не нарушив приличий. На помощь пришел Гордон, вручил белоснежный платок и поцеловал мою руку. Нет, совсем не так, как в детстве. Не дай поцелую и болеть перестанет, а скорее начну с руки, а затем поцелую там, где захочу. Я даже поперхнулась, в красках представив, как губы Гордона обжигают мою кожу. Наверное, во всем виновата обстановка. Опасность возбуждает. «Осторожнее! Пойдем, скоро начнется ужин». Он предложил мне локоть, ухвачусь, и мы станем действовать по его плану. Поэтому я с сожалением покачала головой. «Мне нужно попудрить носик». Лорд-страж прищурился. Я так и видела его сомнения, но не отпустить меня в дамскую комнату он не мог. Отступил в сторону, а я обогнула Равену с компанией дам по широкой дуге и направилась к выходу из гостиной. Оставалось надеяться, что Посейдон не подслушивал наш разговор и присоединится ко мне за пределами комнаты. Только оглянулась, чтобы отыскать взглядом лорда Экварта, и врезалась в незнакомца. Ну как врезалась? Скорее ноги отдавила а тот тут же стал рассыпаться в извинениях. Вот он гораздо больше подходил на роль младшего брата Александра и ростом, и ранней сединой, и очками с толстыми линзами, если бы, конечно, тот носил нелепые круглые очки и любил тараторить. «Все в порядке», — прервала я поток извинений. Лишнее внимание мне было сейчас ни к чему, да и спешу я очень, чтобы раскланиваться и знакомиться. Цветочная гостиная осталась далеко позади, а я свернула к лестницам. Убедилась, что здесь пусто. Все гости давно направились в сторону столовой, большинство слуг собрались там же. И только затем тихонько позвала. Посейдон. Вообще я не знала, какие указания лорд-страж дал Химере, так что, может, зря пытаюсь. Поэтому вздрогнула, когда волос коснулся легкий ветерок. Огромная сова бесшумно спикировала сверху, Присела на перила, царапнув по ним когтями. А теперь самое сложное. Миссия «Обмани химеру». «Лорд-страж дал нам с тобой задание, напарник».